Глава семнадцать Чёртовы черешни За окном бушует ледяная буря. Такая же непогода царит в моей душе. Единственное, что держит меня на плаву, — маленькая жизнь, борющаяся за свое существование под моим сердцем. А что делать, если мать у него такая глупая, а отец? Лира, доброе утро! Доктор появляется в палате, словно волшебный джин из лампы. И опять я вижу только его глаза. Сегодня они улыбаются. «Как вы себя чувствуете?» «Судя по анализам, все отлично. Иначе, как чудом, я не могу объяснить столь стремительное улучшение. Материнская любовь порой творит невероятное. И ваш малыш просто боец. Так что да, утро доброе. И у меня есть еще отличные новости, Лира». Доктор, я не в состоянии платить услуги вашей клиники, поэтому мне придется уже сегодня покинуть ее стены. Перебиваю я поток восторга, которым лучится слишком уж возбужденный врач. Как раз об этом я и пришел с вами поговорить. Во взгляде его теперь сквозит напряжение. Скрытое, но его можно прочесть. Ваше пребывание в клинике оплачено полностью. Наш спонсор услышал вашу историю и решил, что именно вы подходите под его критерии. Он всегда помогает женщинам, попавшим в сложную ситуацию. В этот раз повезло вам. Я написал письмо меценату и сегодня получил ответ. Я слушаю и не верю. Разве такое возможно? Неужели Димка вот так решил меня подчинить своей воле? Он изощрен, оказывается». Но, получается, он знает о том, что... Кроме того, охране нашей клиники дан указ не допускать к вам никого, кроме медперсонала, без вашего на то прямого позволения. Это оградит вас, Лира, от ненужных стрессов, а нашу клинику от излишних проблем. Вы меня слышите? Голос врача проникает в мой мозг какими-то урывками. Я напридумывала себе черти что. Может, и вправду повезло? Так ведь тоже бывает. Кто-то выигрывает в лотерею. А я вот из жены преуспевающего бизнесмена превратилась в женщину в трудной ситуации. Сомнительная удача. Но мне очень нужна передышка. Как воздух. Что-то не так, Лира? Видимо, все сомнения написаны на моем лице. Я никогда не умела скрывать своих чувств. Я не верю в сказки. Вымученно улыбаюсь я, стараясь взять себя в руки и дышать через нос. Глубоко-глубоко, гоня паническую атаку. Напрасно. Даже взрослым сильным женщинам иногда стоит почувствовать себя маленькой сказочной принцессой. Снова улыбается врач. «Знаете, я думаю, что все у вас будет хорошо. Вы сильная». «Как вас зовут?» «Боже!» Я не удосужилась за все время, проведенное в этой клинике, даже узнать имя моего ангела-хранителя. Алексей Геннадьевич. Послушайте, Алексей Геннадьевич, скажите мне только честно, этот меценат, он же... Нет, это не ваш муж, Лира. Он больше не напряжен, потому что понимает, что я все-таки повелась на сладкие обещания. Но и не врет». Это ясно сразу, по его неспешным, совсем не суетливым движениям и по спокойствию в серых глазах. Мне легче? Наверное, пока нет. Пока я еще не свыклась со своим новым статусом женщины в сложной ситуации. Тогда передайте спонсору мою огромную благодарность. Как его имя, кстати. Я бы хотела знать, кому обязана. Не надеясь, что слышу ответ, спокойно говорю. Простите, но это конфиденциальная информация. И кроме того, сейчас время завтрака. Вам не стоит его пропускать. Это самый важный прием пищи. И есть его нужно лежа в постели. Тогда утренняя тошнота не будет вам мешать. Только сейчас понимаю, что страшно голодна. Живот позорно бурчит. Так громко, что, кажется, заглушает все звуки в пространстве моей одноместной палаты». Вот еще странность, кстати. Мое обиталище слишком шикарно даже для этой клиники. Что-то подсказывает, что это vip палата Интересный спонсор, однако. Завтрак превосходит все мои самые смелые желания и фантазии. Сырники, политые солнечным медом, апельсиновый фреш и тонкие ломтики ветчины. Я не ем, а заглатываю, хотя минуту назад мечтала о простой геркулесовой каше с кусочком масла. Мой мобильник, лежащий на тумбочке, вдруг оживает, и я боюсь смотреть на дисплей. Не хочу, чтобы такое чудесное утро было испорчено. «Лира, детка, как ты?» Слышу голос любимой подруги, несущийся из мембраны аппарата. «Я забегу сегодня. Что принести тебе и моему крестнику?» «Бусь, ничего не нужно, не беспокойся!» Говорю я, разглаживая на своем еще плоском животе ночную рубашку, выданную мне медсестрой. «Послушай, ты не... Ты ведь не говорила никому, где я?» «Нет, конечно, а что?» Напрягается Буська. «Господи, я своими страхами и подругу напугала!» «Этот подонок тебя нашел все-таки?» «Твой муж вчера мне устроил такой концерт. Знаешь, я была лучшего мнения о Дмитрии». «Он приходил?» «Бусенька, что он говорил? Он не знает о том, что я в положении?» «Нет. И от меня ни за что не узнает, будь уверена». «А еще он мне должен новый половник!» Фыркнула Буська так задорно, что и я, не сдержавшись, захихикала. «Я в ней уверена, как в себе». Значит, Димка не знает, где я. И это точно не он. Тот таинственный мистер Икс, спасающий меня сейчас. Меня и моего малыша. Ледяные клещи, сжимающие мою душу, наконец выпускают ее из своего болючего плена. Лир, чего ты хочешь вкусненького? Может, черешни купить? Она безумно дорогая сейчас. Не нужно. Шепчу я, чувствуя наливающуюся на меня слабость. Напряжение последних дней слетает с моего тела, словно осенние листья засыпающего дерева. Мне вдруг становится спокойно. А еще я жутко, просто до одыря, хочу чертовой черешни.